Памятник Дмитрию Шостаковичу. Где установлен? Город Москва, Космодемианская набережная 52, строение 8. Когда установлен? 2015 год. Создатели памятника. Скульптор Франгулян, архитекторы Гнедовский, Красильников. Согласно задумке скульптора и архитекторов, ступени лестницы, на которой установлен памятник Шостаковичу, символизируют строки нотного стана а поднимающиеся по ним люди — ноты музыки жизни. Великий композитор XX века Дмитрий Дмитриевич Шостакович вошел в историю как один из самых ярких и противоречивых музыкальных гениев. Его творчество, рожденное в эпоху революций, войн и политических потрясений, отразило трагедию и величие своего времени, стало голосом целого поколения. Власти то запрещали, то прославляли его музыку, но она, независимо от этого, оставалась искренней и бескомпромиссной. Шостакович — не просто классик, а композитор, чье наследие продолжает волновать и вдохновлять. Выразительный и наполненный глубоким смыслом памятник Шостаковичу, работая известного скульптора Георгия Франгуляна, установлен в Москве на Космодемианской набережной, перед Домом музыки. Открытие памятника в 2015 году было приурочено к 40-летию со дня смерти композитора. Художник изобразил Шостаковича сидящим с низко опущенной головой. Композитор глубоко погружен в себя и сосредоточенно прислушивается к возникающей внутри музыке. Бронзовая фигура Шостаковича выглядит реалистично и даже обладает портретным сходством. Но это не просто портрет. Скульптор лепил скорее не только самого композитора, но и его музыку. Уникальное сочетание трепетности, хрупкости и монументальной силы. Помимо мемориальных досок и бюстов, в России установлены еще два памятника одному из величайших композиторов XX века. Памятник в Санкт-Петербурге — работа Гарапача, и памятник в Самаре — работы Церетелли. Самарский памятник представляет собой фигуру в полный рост, а вот петербургский монумент интереснее. Скульптор изобразил композитора в момент размышления. Памятник в Петербурге дополнен музыкальным сопровождением. В определенные часы встроенная акустическая система воспроизводит отрывки из произведений Шостаковича.